Глава 5 Первые сумерки я встретила в стенах собственной комнаты. Думать над ситуацией, в которой я оказалась, не было ни сил, ни особого желания. Единственное, чему я не уставала поражаться, так это тому, насколько потрясающим манипулятором была моя тетка. Моя паранойя разыгралась до такой степени, что мне стало казаться, что каждый ее самый незначительный поступок имел под собой второе дно. «Чего стоит собранный со мной в дорогу кимоно? Мне казалось, что она сделала это из жадности и вредности. А что же по факту? Она просто знала, что я не смогу их носить, а стало быть, прибуду в храм в том, что было, в потасканных вещах Эдора. А стало быть, ее ложь так и останется неприкосновенной истиной за которую теперь уже я буду нести ответственность. Да, вот случилась ошибка. Меня неправильно записали в реестре. Но почему же я с порога не рассказала о возникшем недоразумении? Хорошо. Почему не сделала этого на следующий день? Потому что дочь Игны такая же гнилая, как и отец. Я сидела на полу, поджав ноги, и, наслаждаясь стрекотанцекат за окном, позволяя легкому южному ветерку гладить мои волосы сквозь распахнутое окно, где на подоконнике сохли мои вещи, и думал о том, сколько еще я не знаю. Мне казалось, что меня стремительно затягивает какой-то причудливый водоворот, и только от меня зависит, утащит ли он меня на самое дно или выкинет в огромный океан, где я наконец-то смогу понять этот мир без лжи и тайн». Должна ли я пустить все на самотек и посмотреть, куда меня в итоге это все приведет? Впервые за всю свою жизнь я стала задумываться над тем, сколько на самом деле знаю о том, какая истина сокрыта от меня. Сколько из того, что я знаю и во что привыкла верить, правда. Я чувствовала своим звериным чутьем, что это далеко не первое мое открытие о собственной семье. Я привыкла быть Эвэем, от которого особо ничего не зависело, но который привык плыть дальше, как бы тяжело не было. Впредь я не собиралась изменять себе. Наша судьба найдет нас, как бы сильно мы не пытались этого избежать. Все, что оставалось кому-то вроде меня, так это до последнего держаться на плаву. Да, тяжело выдохнула я, поднимаясь с пола. Просто плыви, Ив. В первую очередь надо решить вопросы с наследником. Остальное отпадет после, само собой. Никому не интересны бесперспективные наследники проклятых родов без гроша в кармане. Я пришла к стенам храма за час до назначенного времени. Оставаться в четырех стенах дольше и изводить себя мыслями и задачами, на которые у меня не было решения, я больше не желала. Стоя у самого подножия лестницы, я, подняв голову вверх, рассматривала морды огромных драконов. Было такое ощущение, что и они смотрят в ответ, точно знают меня так, как мне самой не дано себя понять. Казалось, я могу простоять так всю ночь, просто чтобы побыть рядом с этими величественными созданиями и почувствовать, что они также заметили мое существование». «Интересно, кто их создал?» «Должно быть, это был великий скульптор». «Ты рано, юный Игна. Голос, раздавшийся рядом со мной, был столь неожиданным в тишине ночи, что я едва удержалась, чтобы позорно не вскрикнуть, и лишь ошарашенно обернулась. Позади меня, как ни в чем не бывало, стоял Верховный Эвей храма Двенадцати Парящих Драконов. Мужчина был все в том же простом белоснежном кимоно, которому теперь добавился такого же цвета халат, и лишь его широкий белый пояс был расшит перламутровыми узорами, в которых отчетливо виднелись очертания парящих в замкнутом круге драконов. Как он так бесшумно подкрался, я не бралась гадать. Все же он был настоящим Эвэем, обретшим свое отражение. «Да». Выдохнула я, понятия не имеет, как стоит себя вести наедине с этим мужчиной. Из сторон тем временем легко улыбнулся и уверенно обошел меня, подходя к началу лестницы. Вовремя спохватившись, я тут же догнала его. Он шел не спеша, сведя руки за спиной. Точно был на необременительной прогулке с другом, а не рядом с кем-то вроде меня. «Я рад!» Улыбнулся он, посмотрев куда-то наверх. «Что ты все же пришел туда, где должен будешь родиться вновь!» Вдруг сказал он. «Ну что я должна была сказать ему в ответ? Что и я рада? Вот уж вряд ли. Сама не знаю почему, но я не могла заставить свой язык солгать этому мужчине. Вопреки всему, он казался мне каким-то невероятно добрым и искренним эвэем. И как бы глупо это ни прозвучало, но мне было стыдно обманывать его. «Не могу сказать того же», – тихо ответила я. «Уж не знаю, что в этом было забавного, но улыбка на его губах стала лишь шире». «Конечно», – согласно кивнул он. «Ты знал, что наша стихия определяет наш характер?» Вдруг поинтересовался он. Отрицательно покачав головой, я решила не перебивать его и просто выслушать то, что он хочет сказать. «Стихия изменчива. Проявления ее отличны в тот или иной момент. Вот, например, стихией моего рода является вода, а покровителем тувом. С нескрываемым почтением склонил он голову перед каменным изваянием, олицетворяющим покровителя его стихии. «Какой тебе кажется вода?» «Непостоянный», – буркнула я, вовремя не успев прикусить свой невмеру длинный язык, в то время как Верховный и вовсе развеселился, захохотав в голос. «Ну да», – отсмеявшись, согласился он. «Не могу не признать твоей правоты», – сказал он, продолжая рассматривать своего покровителя. «Было такое ощущение». Словно скульптор всей своей сутью прочувствовал характер того существа, что попытался изобразить. Казалось, дракон застыл в яростном рыке, изогнув шею и сложив крылья за спиной. Но стоило посмотреть на него под другим углом, как начинало казаться, что он всего лишь довольно щурится. С одной стороны он готовился к атаке, а с другой, напротив, желал увернуться от нее». «Посмотри на Радави. Как думаешь, почему они замерли друг напротив друга?» Спросил из сторон. «Если тувом казался неуловимым, то дракон-покровитель моего рода напротив выглядел неустрашимым и мощным». Радави широко расправил крылья, словно вот-вот готовясь оторваться от земли и ринуться в бой. «Они противостоят друг другу, как мне кажется». Это вполне логично, что огонь и вода. Они уравновешивают друг друга. Поправил меня Верховный Эвей. В противостоянии кроется баланс. Видишь, рядом с Радави всегда Пхудху. Указал он на дракона, Повелителя Ветров. Он его поддержка. Каждый из них. Обвел он рукой статуи. Не враги друг другу а противовес и поддержка, вместе рождающий баланс и гармонию. Стоит убрать одного, и все рухнет. Тяжело вздохнул мужчина. Огонь может быть слабым и едва различимым. Он может быть чуть теплым, скрывающимся и задыхающимся без воздуха, или едва тлеющим из-за нехватки дерева. Но такой огонь никогда не сможет встать в противовес остальным. Он просто не подойдет и угаснет окончательно. Мужчина вновь продолжил подниматься по лестнице, а следом и я. «Что вы хотите этим сказать?» «Всего лишь то, что говорю», – пожал он плечами. «После смерти Нирома я не могу найти противовес остальным. Китара сильный, очень сильный. Настолько, что самому ему не совладать с тем, что придет к нему за полотном». А для того, чтобы он справился, нужна нить, которая уравновесит его и распределит силу так, что она покорится двенадцати. Со смерти Нирома Игны я еще не видел ни одного огненного Эвея, способного совладать с этим. Потому я не стану скрывать от тебя, что, надеюсь, сегодня мои поиски завершатся. Времени почти не осталось. А что, если не подойду и я? Поинтересовалась я, останавливаясь позади него. «Что, если нет?» Несколько секунд мужчина молчал, а потом лишь слегка обернулся ко мне так, что я могла видеть лишь его профиль, и скупо бросил. «Лучше бы тебе подойти!» И вновь стал неспешно подниматься вверх. Не было в этой фразе ни агрессии, ни вызова. Он просто сказал это но на краткий миг с него словно слетела вся эта показательно-добродетельная шелуха. Всего лишь секунда. Его взгляд — какая-то едва ощутимая интонация в голосе. Вернули меня с небес на землю и дали осознать, что не стоит так глупо и безотчетно заблуждаться. Иногда улыбка, мнимая миролюбивость спокойная интонация в голосе — это всего лишь физиологические жесты, Который предназначены лишь для того, чтобы усыпить нашу бдительность. Теперь я смотрела на Иса Тарона так, словно передо мной был могучий океан, который лишь кажется миролюбивым и спокойным до первого ветра, до первого разряда молнии и всего лишь дремлет. Словно в Торе ходу моих мыслей, Стоило нам ступить на последнюю ступеньку лестницы, как небо над головой разрезала яркая вспышка начинающейся грозы. И старон с удовольствием потянул носом воздух, чуть прикрыв глаза, которые на миг преобразились. Такого я не видела никогда прежде. Темные точки зрачков вдруг вытянулись в продольную ниточку, словно напоминающие, кто живет за телесной оболочкой и вновь вернулись в прежнее состояние. «Жаль», — выдохнул он. «Такой шторм придется пропустить!» Предвкушающе улыбнулся он. «Когда ты впервые встанешь на крыло, ты поймешь, о чем я. Рассказы что. Такое надо пережить!» «Что ж, мы как раз вовремя оказались под крышей. Надеюсь, остальные... Не заставит себя ждать?» Все это время Верховный Эвэй продолжал смотриться в ночное небо, с которого уже начали падать первые капли дождя, предвещая неспокойную ночь. И каждый раз, стоило молнией окрасить небосвод, я отчетливо видела его лицо, которое преображалось, и все больше прослеживались звериные черты. Странным образом это не пугало меня. «Напротив». Это будило внутри меня что-то древнее, давно забытое и сдерживаемое. Эти инстинкты откликались на зов истинного Эввея, точно чувствуя и слыша родственную душу, сокрытую в нем под налетом человеческой оболочки. «Чувствуешь? Да?» Немного безумно посмотрел он на меня. «И я слышу тебя, девочка!» Почти прошептал он отчего моё сердце ухнуло куда-то вниз живота. Некоторое время мы продолжали просто смотреть друг на друга. Мое сердце билось так мощно, гулко, точно заполнив своим ритмом каждую клеточку тела. Я боялась и в то же самое время испытывала необыкновенное облегчение от того, что не должна больше лгать. Но я не знала, почему этот Эвэй выглядит таким спокойным и даже довольным. «К сожалению, твои мысли мне все же недоступны». Продолжая удерживать мой взгляд, тихо сказал он. «Я не знаю, что должна сказать», — ответила я. Я не хотела ему лгать и предельно ясно понимала, что не должна этого делать. Но и оправдываться я не желала. Что бы я ни сказала, это выглядело бы лишь как жалкое оправдание лжи. Ты очень похожа на своего отца. Немного грустно произнес он. Истинно огненный Эвей. Мне не нужны оправдания. Я слишком долго живу, чтобы понимать, как стоит поступить, чтобы обезопасить свою семью. Дарэй всегда была ползущим по земле огнем, которая найдет, как утолить свой голод, чтобы выжить. Но она никогда бы не смогла стать стеной которая своей мощью и силой смогла бы защитить кого-то, не таясь и не боясь. Потому она не смогла найти отражение за полотном. Потому же я верю, чувствую, что это сможешь сделать ты. «Я...» «Не стоит сотрясать воздух», — покачал он головой, разрывая наш зрительный контакт. «Я даю свое разрешение». «Разрешение?» – нахмурилась я, окончательно теряя нить смысла в нашем разговоре. «Если ты подойдешь к китаре, то какого ты пола не будет иметь ни малейшего значения. Я улажу это. Ты сможешь пробыть здесь положенный пол после того, как вернешься с той стороны». «Вы так говорите, словно точно знаете, что это произойдет!» Рисуете мою жизнь с такой уверенностью и, должно быть, ожидаете благодарности? Думаете, я боюсь того, что со мной смогут сделать без вашего покровительства? Думаете, меня волнует, что будет с Дареей или ее детьми? Если вы рассчитываете на мою благодарность или хотя бы толику признательности, чтобы манипулировать мной, то я не та игрушка, которая вам нужна. Мне плевать». Что все, кто мне до сих пор встретился в храме, столь слепы, что не могут рассмотреть то, что у них под носом. Я такая, какая есть. И неважно, девочка я при этом или мальчик. Нарядные платья не изменят сути, не сделают меня кроткой и послушной. Я же говорю. Вновь развеселился этот уже, без всякого сомнения, древний Эвей. Истинно огненный Эвей слепой и жадный в своей ярости, беспощадный и жестокий под принуждением чужой руки, непреклонный в своей решимости и такой настоящий и преданный в своей любви к тем, кто ему не безразличен. Не злись, наследник дома Игны. Ты нужен мне и нужен Китаре. Нещи второго дна. Однажды ты поймешь, что даже когда оно есть. Это вовсе не означает что-то плохое. Не старайся искать врагов там, где их нет. Если ты примешь эту ситуацию такой, какая она есть, то, возможно, все будет для тебя гораздо легче и проще. Что ж, в любом случае, у нас еще будет возможность поговорить об этом». Он негромко хлопнул в ладоши и прошел мимо меня, направляясь внутрь здания. И только сейчас я поняла, почему. По лестнице поднимались наследник и его друзья. Отрадно было видеть, что сегодня промок он, а не я. Наши взгляды на мгновение встретились. И уже ставшая закономерностью, оторопь вновь всковала меня. Сама не знаю почему, но я забывала дышать всякий раз, когда встречалась взглядом с ним. Наверное, было бы правильно поприветствовать их» но мне это показалось не самой лучшей идеей. Махать рукой или кричать «Привет!», стоя наверху лестницы, смотря на тех, кто поднимается сверху вниз, больше всего напоминало издевательство в моем понимании. Как и в любом месте, в той или иной степени, изолированном от внешнего мира, а стало быть превратившимся в замкнутую общину, Все Эвэи, оказавшиеся вдали от дома на время своего обучения и подготовки, становились необыкновенно восприимчивы к любым изменениям в их крошечном мирке. С появлением наследника рода Игне, окутанного множеством тайн и недомолвок для большинства Эвэев их мира, прошло без малого полтора дня. А Китары уже с легкостью мог написать книгу, которая могла бы называться «Легенды о проклятом наследнике». Или как-то так чего он уже не наслушался за время того же обеда, и что юный Игне необыкновенно дерзкий и надменный, и не успел явиться в храм, как снискал себе покровительство в лице наследника. Якобы появление под стенами храма обусловлено лишь желанием отомстить собственному кузену, едва не убив его в первый же день. Были в всех рассказах и несчастный Игны, у которого родной кузен увел любимую женщину и злобный огненный Эвей, который всегда и во всем завидовал родному брату. А еще наглый, дерзкий, заносчивый и даже обалдеть, какой крутой Игне фигурировал в тех или иных вариациях на тему. К концу трапезы китар уже ненавидел свой слух и готов был отрезать собственные уши, чтобы перестать слышать ненавистное имя со всех сторон. Пожалуй, страдал от этого в основном он потому как уже ступал за полотно и отчасти претерпел изменения, а также полноценные эвэи. Большинству же послушников было только в радость обсудить новенького и наградить его тем или иным званием. Все было почти как всегда. Девочки получили нового несчастного, всеми гонимого и порицаемого, героя и борца за собственную любовь. Мальчики нашли новый предмет, который срочно необходимо проверить на прочность. Китаре заработал мигрень. Скорее бы уже проверить мерзавца и забыть о нем, как о страшном сне. Пожалуй, это все, о чем он хотел и мог думать ближе к вечеру. Их взгляды вновь встретились в тот самый момент, когда небо окрасилось неровным росчерком молнии. Он смотрел прямо на него. Глаза в глаза, и ни тени страха. Обычно, даже несмотря на условия равенства для всех, кто переступил порог храма, на него никто не отваживался смотреть так. Казалось, этому Эвэю абсолютно безразлично, кто он. Даже его друзья, те, кто вошел в его будущую нить при первом с ним знакомстве, рабели, отводили взгляд, не знали, как им начать выстраивать связь и общение. Этот Игны был не из таких». Он просто смотрел на него так, словно считал себя равным. Взгляд его черных, бездонных глаз был пугающим. Иллюзия или наваждение. Но ему казалось, что начни он всматриваться в них и провалиться туда, где не готов оказаться. Пугающее чувство. Странный Эвей. Стоило им подняться на последнюю ступень, как Игна нелепо махнул рукой вперед и буркнул что-то типа... Туда. Отвел взгляд с таким видом, словно показывая, как они все его достали. Китары мудро сдержался и, лишь слегка качнув головой, направился внутрь храма. Пора было с этим заканчивать. Сколько раз за последние несколько лет он был в главном зале храма в сопровождении своих уже почти братьев в надежде закончить нить и хотя бы отчасти уравновесить собственное положение и определить будущее. Сложно сосчитать. Был тут и кузен Игне. В день того испытания Китары впервые почувствовал на себе отдачу лопнувшей нити. Связь едва зацепилась на кузене Ив, но не выдержала и первого потока, хлынувшей по ней общей энергией. Первая радость, что удалось зацепиться, сменилась почти физической болью и жесточайшей отдачей, которая едва не свалила его с ног на несколько дней. Никто, кроме него, не ощущал последствий провала. Он был тем связующим звеном, сквозь которое проходили все нити. Кажется, что сейчас, вставая в центре огромного зала святилища и поднимая взгляд к потолку, где над ним точно парили в идеальном круге 12 высеченных из мрамора крылатых чудовищ, он был готов ко всему. Очередной провал? Ерунда. Он привык. Почти привык и почти смирился. Всяко лучше, чем принять тот факт, что ему придется назвать сына-убийцы, собственного отца, братом. Как принять подобное, он не знал. Тем временем каждый из его друзей занимал положенное ему в круге место. Рэйвен, крепкий и упрямый, так похожи на притве покровителя Тверди. Гидео и прародитель его рода Ладоро, всего, что произрастает из земли. Его место по праву рядом с Рэйвеном. Рядом Ширан и его протец Оттави, металл, что покоится в недрах земли. Ари встал на место, предназначенное для Тувама, повелителя воды. Следом Тео и его покровитель Иссури, повелитель молний и штормов. Раиль, вставший под крылом Ови, дракона которого не существует. Ведь он это время, которого нет. Следом близнецы Эрон и Норе. Просто потому, что их драконы это жизнь и смерть которые всегда приходят рука об руку, и есть ничто иное, как отражение друг друга. Их имена одни из древнейших в их мире. С тех самых времен, как существуют Яла и Ила, существуют они все. Виар под знаком Рива, первобытного хаоса, откуда все они пришли. Имон, как связующая оба мира тень, встает под крылом Сару. Последним был Дилай. Он занял место, которое в круге занимал Пхутху, повелитель ветров. Рядом с ним должен был встать в круг Радави. Сегодня им был Игна. А в центре уже привычно стоял Китара, под знаком первого из драконов. Его имя не принято называть, просто потому, что он был рожден раньше всех и пришел в этот мир, создавая все вокруг». В древних манускриптах его зовут Акаши – дух, эфир, материя, которая не существует и которая способна принимать любую форму. Вместе им предназначено стать единым целым, тем самым балансом стихий, который способен обеспечить процветание их миру. Стоило Ив Игны встать лицом к лицу китары, замкнув тем самым круг вокруг него, как их взгляды вновь встретились. В полумраке церемониального зала лицо его врага выглядело странно знакомым. Должно быть, из-за игры света ему вдруг показалось, что когда-то очень и очень давно он видел эти необыкновенно черные глаза, на самом дне которых вдруг показалась затаенная тоска, боль, страх. Словно наваждение, эмоции, странные обрывки каких-то непонятных воспоминаний и ощущений вдруг нахлынули на него. Сквозь неяркие блики зажженных ламп он смотрел на сына своего врага. А ощущение было таким, словно он смотрит на кого-то давно потерянного, по кому так долго скучал и только сейчас узнал. В груди странно защемило и вдруг стало больно дышать. Тем временем из сторон уже начал читать молитву, призванную пробудить в каждом из них ту энергию, что однажды проведет их за полотно и обратно. Его монотонный голос точно проникал под кожу, заставляя все внутри вибрировать и откликаться на этот зов. «Не забывай!» Едва слышный шепот точно ужалил его слух, и китары едва смог устоять спокойно. Только галлюцинаций ему не хватало! «Пожалуйста, только не сейчас!» Возмолился он, надеясь, что сегодня обойдется без приступов. «Только не здесь! И не при том, перед кем он никогда и ни при каких обстоятельствах не должен показывать своих слабостей!» Голос Иса Тарона постепенно становился все более низким, словно слова его молитвы наполнялись особой вибрацией и силой. Каждый эвэй в круге чувствовал, как эти древние слова касаются их пока не неразбуженной крови. Обволакиваю тело и сознание, пробуждая дремлющую силу и вытягиваю ее так, чтобы тончайшие нити устремились китары, проходя сквозь него. Наследник Игны, казалось, и вовсе окаменел от происходящего. Его взгляд стал каким-то пустым. Лицо белым точно мел. Кулаки силы сжались, и гитары впервые видел, насколько страшно сейчас этому пацану. На самом деле, первое прикосновение к силе, ее пробуждение, было похоже на то, как если бы ты впервые смог сделать вдох полной грудью. Краткое знакомство с твоей истинной сущностью будоражило кровь, заставляло терять голову от ощущения собственного превосходства. Ты словно заново рождался но уже тем, кем и должен был быть изначально. Точно гусеница, что столь долго ждала своего перевоплощения в бабочку, чтобы стать кем-то прекрасным, новым, сильным, интересным и особенным. После первого пробуждения силы именно так чувствовал себя каждый из них, в предвкушении ожидая того момента, когда они сами смогут призвать свою силу и вылупиться из серой скорлупы прежнего тела. Краткий миг знакомства с собой истинным не мог пугать. Он заставлял еще больше ждать того дня, когда закончатся эти серые будни ученичества и подготовки. Всякий раз, проводя испытания на совместимость с тем или иным Ивэем, чтобы создать ожерелье, уже после церемонии каждый из них испытывал что-то сродни дичайшему похмелью, после невероятной ночи, полной пьянящего куража и веселья. Пока только и было по силам вытащить их силы нити в этот мир. Но даже такие крохи заставляли желать большего. Почему же Игны выглядел таким испуганным, точно вот-вот потеряет сознание или сбежит? Так или иначе, но теперь настала пора и для Игны замкнуть круг китары. Верховный Вейв встал за его спиной, и их показался особенно маленьким и хрупким, рядом с этим мужчиной. Тем временем и Сторон так и не позволив себе хотя бы на секунду оборвать нить, призывающей молитвы, поднял руку, и в его ладони мелькнул уже хорошо знакомый китары серебристый кинжал. Его голосовые вибрации становились все глубже. Ритм молитвы вновь изменился, ускорился, призывая огонь в этот мир, пробуждая его. Краткий вздох Ив, и распахнуты полный ужаса глаза, когда мимолетное движение руки Иса Тарона растекло запястье молодого Эвея, а на пол быстро закапала алая кровь. Первая жертва Радави принесена. И великий дракон позволит на краткий миг пробудить свою кровь раньше, чем это станет возможным. Тончайшая нить силы устремилась к китару от ИФ, и как только она соприкоснулась с ним, Его мир перевернулся. Никогда прежде, сколько бы раз перед ним ни стоял один из возможных кандидатов, он не переживал ничего подобного. Его расколоты на части душа, измученные постоянным контролем, приступами гнева и бесконтрольной яростью разум, вдруг обрели свою целостность и ясность. Ему стало легко и хорошо. Сила двенадцати Вэй, Его ожерелье императора впервые ощущалось им как нечто цельное и гармоничное. В сердце больше не было потаённых страхов, ненависти, гнева. Все встало на свои места. Этот краткий миг, который длился не дольше одного крошечного вдоха, казалось, он запомнит его навсегда. Ощущения были такими умиротворяющими, словно он стоял на залитом солнцем летнем лугу у берега лесного озера, ощущал на себе дуновение ветра. Мир и покой сплелись вокруг него и потерялись в безвременье. Он не знал, с чем еще мог бы сравнить обрушившиеся на него ощущения. Такого он не испытывал ровно с тех самых пор, как умер его отец, и он впервые открыл глаза. «Все стало правильно». Теперь и сейчас он знал это. Он смотрел в черные глаза Иф, наследника проклятого рода, и не испытывал ни малейшей толики того гнева, что совсем еще недавно буквально разрывал его на части. Он видел перед собой того, кого так долго искал. Все закончилось так стремительно, оборвавшись вместе с хриплым, полным надрыва выдохом огненного Эвея. Иф вдруг Надсадно захрипел, закинул голову назад, его тело било мелкой дрожь, и он начал как-то медленно оседать. Сам, толком не осознавая, что делает и что происходит, Китар бросился к нему в последний миг, ловя его у самого пола и не давая разбить голову о каменный пол. Связь разорвалась, а вместе с ней пришла и пустота, одиночество, боль и холод, и вечный гнев что не отступал ни на минуту его жизни. Он все еще ненавидел Эвея, что лежал сейчас у него на руках. Но теперь он знал самое главное, с чем ему придется смириться. Тот, один вид на которого распаляет в нем настоящий пожар, сотканный из ненависти и презрения, кто будет в нем все то, с чем он борется всю свою сознательную жизнь, теперь часть его будущего и настоящего. Китары быстро поднялся, продолжая удерживать на руках чересчур легкое тело Ив, и направился прочь из храма, не дожидаясь ни друзей, ни комментариев Верховного. «Китары!» дернулся было следом Дилай, но был тут же остановлен властным взмахом руки Иса Тарона. «Надо бы убраться!» бросил мужчина, как всегда с полулыбкой, смотря на своих воспитанников. Накровили, натоптали. Протереть бы? Но, китары!» Попытался было сорваться с места Ари, но тут же умолк под взглядом Иса Тарона. Все они были взволнованы тем, что теперь их круг замкнут. Но радость сменялась тревогой. Никто не знал, как поведет себя наследник, оставшись наедине с Игне. «Швабры там же!» Нисколько не тревожась, сидя руки за спиной, Верховный Эвей медленным шагом направился к выходу из храма. «Долго не возитесь! Утренние молитвы никто не отменял!» Бросил он, исчезая во мраке ночи. «Может, все же догнать их?» Встревоженно поинтересовался Норе. Никто из молодых Эвеев не спешил выполнять поручение Верховного. Их куда больше заботило то, Чем может закончиться эта ночь? Забыл, пока не сделаем то, что велел Верховный, храм покинуть не сможем. Пробурчал Рэйвен, отправляясь в сторону кладовой за инвентарем для уборки. Я стояла в центре зала, где однажды стоял мой отец, на этом самом месте. Он стал частью ожерелья императора, поклялся быть его другом, братом и опорой, а в итоге предал его. Я стояла на том самом месте, где сотни эввеев до меня с честью и радостью принимали на себя обязательства перед миром, страной и тем, кто с этих самых пор становился для них намного больше, чем просто правитель страны. Сегодня здесь была я, Ивлен Игна, дочь предателя и брата убийцы. Я чувствовала себя полной дурой, которая осмелилась осквернить своим присутствием это место. Необходимо было это просто пережить. Больше ничего. Я чувствовала вибрации силы, исходившие от Верховного Эвея. Всем своим телом ощущала его зов, и то, как из самых глубин моей души поднимает голову Давно забытая сила. Я никогда не разговаривала с ней, не взывала к ней. Я поклялась похоронить ее, не дав и малейшего шанса на приход в этот мир. Должно быть, мое отражение за полотном ненавидело меня так же сильно, как и я презирала себя за слабость и малодушие. Я смотрела прямо перед собой и далеко не сразу осознала, что все это время смотрю в глаза будущего императора. Слова, что произносил Верховный Эвей, пробуждали внутри меня пламя, заставляя ощущать его сперва, как крошечный огненный пульсирующий шар где-то в самом центре грудной клетки. Но я продолжала смотреть в глаза китары, и мне казалось, что его льдисто-голубые глаза точно остужают пламя внутри меня, если такое вообще было возможно. «Я боюсь не жара огня». Я боюсь самого пламени и ощущений, что исходит от него. Не знаю, возможно ли описать мой страх словами, но огонь – это боль. И когда я вижу, чувствую его, ко мне приходит боль, страх, безвременье и ужас от осознания, что мое тело горит живьем, и совсем скоро от него не останется ничего, кроме горстки пепла. Но сейчас... Несмотря на то, что ощущение пробуждения огненной стихии захватывало клеточку за клеточкой моего тела, я видела перед собой эти глаза, которые забирали мою боль. Мне кажется, я видела их в своих снах. Или это наваждение? Тончайшая нить силы подвластная воле Верховного Эвея потянулась в сторону китары, и словно часть моей души последовала за ней. Стремясь обрести столь желанное избавление. Стоило моей силе коснуться Его, как страх отступил, все будто бы встало на свои места. А жила моя мечта, где я, тот самый Эвей, который не боится самого себя, а любовно лелеет пламя внутри, понимая и принимая его. Но я даже толком не успела вздохнуть, как наследник на миг отвел взгляд, а вместе с тем. Я начала стремительно проваливаться в бездну, в ловушку, сотканную из разбуженного в моей крови огня. Как если бы кто-то ловкий просто взял мое сознание и силой дернул куда-то глубоко, где не было ничего, кроме стены пламени, боли и невыносимого жара огня. Я падала и падала, смотря на то, как раскаленный ярко-алый камень стекает по стене восточной башни. А может быть, я уже упала и просто лежала на земле? Почему я вижу все это? Почему подмечаю то, как языки пламени пожирают мой дом? Мне кажется, от меня ничего не осталось. Мои глаза видят происходящее, но я отказываюсь его понимать. Мое тело. Я не чувствую его. Я не слышу. Кто-то зовет меня совсем рядом. Кричит так сильно, а я Даже не могу повернуть к нему лицо. Его голос нравится мне. Он держит меня, позволяя чувствовать себя живой. Кто-то поднимает меня на руки, и моя голова невольно поворачивается так, что я уже не вижу исчезающей в огне башни, лишь оранжевые сполохи, пронзающие ночное небо. Ив, не умирай! Ив! Этот голос принадлежит ребенку. Я узнаю его. Ребенок плачет, а мне кажется это неправильным. Он не может плакать. Он мой герой. Правда, он такой глупый. Ничего не понимает в простых вещах. Зато он много знает того, о чем я никогда даже не слышала. Он обещал, что однажды покажет мне дворец. Я могла бы увидеть дворец. На моих губах расцветает улыбка. Я не очень представляю, что такое дворец. Но если он так нравится ему, то и мне он обязательно понравится. Он бежит со мной на руках так быстро и в то же самое время слишком медленно. Все, что я вижу, — это звездное небо в зареве пожара и кусочек его плеча. Вскоре появляются ветви деревьев над моей головой. Он что-то говорит мне. Но я совсем не слышу его. Не могу понять. Единственное слово, что цепляется за мой слух, это озеро. И я понимаю, куда мы идем. Со всей пугающей ясностью я понимаю, зачем он несет меня туда. Все, что я могу прошептать, это короткое, но такое всеобъемлющее «нельзя». Ему нельзя туда. Нам обоим было нельзя». Но мне так хотелось удивить его. Так хотелось подарить ему звезду, несмотря на запреты отца. Несмотря на то, что маленьким Эвеем ни в коем случае нельзя ходить к зеркалу полотна. Там можно обрести силу, когда ты готов. Там можно многое потерять, когда ты мал или слаб. Потерпи, шепчет он в ответ а я цепляюсь обгоревшими пальцами за его куртку в надежде, что он поймет, что нам нельзя туда идти. Кажется, время останавливается до того самого момента, как я слышу сплеск воды под его шагами. Мы практически падаем в воду, и я стремительно ухожу на самое дно. Я больше не чувствую его рук, и кажется, это страшнее всего — остаться одной в темной глубине. Я захлебываюсь, а вместе с первыми глотками ледяной воды мое тело словно оживает. Оно горит в агонии. Я больше не понимаю, нигде я, никто я, ни что происходит. Это дикая жалящая боль. Я чувствую ее всем своим телом, каждым кусочком обожженной плоти. Чьи-то крепкие руки вдруг силой вытаскивают меня на поверхность, но я никак не могу начать дышать. Я задыхаюсь. И мне начинает казаться, что еще немного, и весь мир окончательно погрузится во тьму. Неровные рваные толчки моего сердца, как предвестники того, что осталось совсем немного. «Дыши, Ив! Только дыши!» Его хриплый голос — это все, что я слышу извне. Я вновь теряюсь во тьме. Мне кажется, что меня утягивает водоворот. Мое крошечное, растерзанное тело точно кидает из стороны в сторону, пока все вокруг не растворяется в белоснежном сиянии. Мне больно смотреть на этот цвет, но я щурюсь, пытаюсь открыть глаза, а когда открываю, то окончательно понимаю, что меня больше нет. Ведь разве возможно, что я оказываюсь зажатой в огромной когтистой лапе дракона, который словно соткан из серебряного сияния луны? Его чешуя сияет всеми оттенками серебра, огромная морда совсем рядом. Он смотрит на меня своими льдисто-голубыми глазами с продольными ниточками-зрачками так долго, пристально, точно решая одному ему известный вопрос. А потом с силой выдыхает мне в лицо, возвращая меня туда, где я и была, на поверхность лесного озера. Я все еще вижу его глаза перед собой. Он просит не забывать, но я уже не помню. Я уже забыла его.